Глава 18 Алан Да, мам, да, монотонно повторяю я, расхаживая вокруг раскрытого чемодана. Звонок застал меня в процессе сборов. Завтра вечером прилетаю. Нет, встречать не нужно. Зачем? Такси вызову или Лёлика попрошу забрать. Ему всё равно заняться нечем. Пообещав заехать к родителям в самое ближайшее время, я вешаю трубку и опускаюсь на диван, моментально отзывающийся скрипом пружин. Усмехнувшись, я по-приятельски похлопываю его по обшивке. «Спасибо, что составил мне компанию, дружок. Надеюсь, больше не увидимся». Самолёт отбывает завтра в полдень. Можно в последний раз поплавать в бассейне, а после пораньше лечь спать. Жизнь возвращается в приличное русло. Завтраки в Кордо, пробки на Невском. Работа, встреча с друзьями в бердоте по вечерам. Я пытаюсь нащупать внутри себя хотя бы толику радости от этого факта, но не ощущаю ничего, даже удовлетворения. Привык к местному колориту? Вряд ли. Я люблю комфорт, а здесь я не сумел его добиться. Наверное, просто пересидел. И уж едва ли дело в том, что Ярослава не приняла мое щедрое предложение. Этому однозначно стоит радоваться». Я сделал то, что посчитал нужным. Она отказалась, избавив меня от лишних головников. Ясно ведь, что покупкой билетов и аренды отеля не ограничилась бы, и мне бы непременно пришлось проводить с ней время. Если девчонка нигде в своей жизни не была, то наверняка растеряется. Убедившись, что удачно сбросил с шеи ненужное ермо, я встаю с намерением продолжить паковать вещи и ненароком бросаю взгляд на еще не потухший экран телефона. На нём горит непрочитанное сообщение. Очевидно, пришло, пока я разговаривал с матерью. Пульс невольно начинает чистить, когда я вижу имя отправителя — Ярослава. В общем, я готова поехать. Но если ты передумал, ничего страшного. Я не так, чтобы так сильно хочу. Я перечитываю это сообщение дважды и невольно представляю, с каким лицом она его писала, нахмурившись и кусая губу. Не так, чтобы сильно хочу. Забавная. В том, что ей хотелось увидеть Питер, и я не сомневаюсь. Я когда упомянул про поездку, у неё такое выражение лица было, словно к ребёнку за руку подвели капитана Джека Воробья. Трепет и неверие. И я поэтому её провожать пошёл, даже несмотря на то, что она снова огрызалась, потому что за грубостью отчётливо разглядел уязвимость. «Я не передумал. Сейчас забронирую билеты». Вылету 12 дня и не забудь взять паспорт. Заеду за тобой в 10. И немного подумав, допечатываю. Надеюсь, это не шутка. Отправив сообщение, я откладываю телефон в сторону и вновь смотрю на чемодан. Ладони нагрелись и вибрируют от всплеска энергии. Апатию как рукой сняла. Но я отказываюсь верить, что причина этому — согласие Ярославы. Это реакция на новое событие, которое в ближайшее время будет держать меня в тонусе. Зная её, можно не сомневаться, что так оно и будет. «Хорошо, зонт нужно брать. Я посмотрела погоду, дождей вроде нет, но мало ли, это же Санкт-Петербург, и ничего, это не шутка. Меня баба Лида уговорила лететь, понравился ты ей». Когда я печатаю ей ответ, то невольно улыбаюсь. Когда она не хамит и не извит, то вполне себе милая и забавная. «Бабушке передавай привет, нет, не надо никаких зонтов». Бери удобные вещи для прогулок и кроссовки. Можешь взять что-нибудь нарядное, если захочешь выйти потанцевать. Я машинально представляю реакцию нашей компании, если я приведу с собой Ярославу, и она в своём стиле срежет шутки Лёлика или попросит стакан фильтрованной воды. Но, впрочем, едва ли стоит об этом думать сейчас. На месте разберёмся. «Страшно?» — с улыбкой переспрашиваю я когда самолёт готовится опустить шасси на взлётную полосу. Я в первый раз тоже боялся». Ничего не ответив, Ярослава заглядывает в иллюминатор, кусает губы и, зажмурившись, быстро отворачивается. «Вообще, она молодец. В аэропорту она оказалась впервые, но вела себя достойно. Не была напряжённой или испуганной, но при этом не пыталась играть фальшивую уверенность. Просто делала то, что я говорю» чем сильно облегчила мне задачу. Это ведь и мой первый опыт — взять на себя ответственность за малознакомого человека. Голос в самолёте усиливается, сигнализируя о скором приземлении. Ярослава жмурится сильнее, и тогда я совершаю ещё одну спонтанность, в которых за последнее время сильно преуспел. Нахожу её заледеневшие пальцы на подлокотнике и сжимаю. Без всякого двойного смысла, просто чтобы помочь ей успокоиться. Дёрнувшись, она опускает взгляд на наши ладони и, слегка кивнув в знак благодарности, прижимается затылком к креслу. Я отпускаю её руку сразу после того, как самолёт останавливается, с удовлетворением отмечая, что она согрелась. За шесть часов полёта я на удивление успел проникнуться ролью опекуна. «Ну вот, мы и в Питере. Поздравляю с твоим первым путешествием. Готова к приключениям?» Новая обстановка действует на Ярославу исключительно благотворно, потому что вместо привычной остроты она лишь кивает. «Да, готово. Авиарежим уже можно выключить? Мне нужно Боби Лиде позвонить».